Глава пятнадцатая То, что заставляет жить Изначально самой туманной для меня была цель страха. Что общего у нее с чувствами, утраченными, забытыми? Страх обитает всюду. Мы боимся смерти, голода, болезней, чернодня. Но теперь я, кажется, понял, в чем дело. Догадка третья. Цель уродов — боязнь ранить ближнего. Неважно, словом или делом, этот вид страха чужд нынешнему люду. Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Токолама. Архипелаг Большая коса, остров Валаар, пустыня Хасишан — Тринадцатый трит Тысяча девятнадцатого года От рождения черного солнца. Остаток чернодня Сиина провела неподвижно, Прижимая к груди астры. Закоченела и убитая горем, Раздавленная потерей. На востоке за темными силуэтами Скал загоралось солнце. Бледные лучи проникли сквозь ветки, разбавляя обитавший в укрытии полумрак. Снаружи все было белым, словно за ночь выпал снег. Хасишан покрылась колышущимся ковром из мальвий с черными сердцевинами и полупрозрачных тюльпанов. Голые холмы вдалеке зазеленели и стали похожи на панцири огромных черепах. Насколько хватало взгляда, простиралось кругом, Лилейное море, цветы укрыли влажный, упокоенный дождем прах. Еремил сказал бы, что мириады нерожденных душ Наконец обрели спасение. Сина сжимала астры и не хотела верить, что он мертв. Молчание и неподвижность. Брат спит, просто спит. Он скоро проснется. Он знает, что Сиина не справится одна и не оставит ее. Девушка задремала на минуту, но тут же очнулась. Сердце билось громко, но ни один удар не достиг груди астры, не оживил его и не заставил дышать. Сиина разжала занемевшие руки. Боль пустила корни и вросла в душу. Но тревога за остальных придала немного сил. Сиина осталась бы здесь и встретила конец под лучами затмения. Но братья и сестра живы. Они обязательно поедут искать ее весной. Ради них нужно делать новые шаги. Сиина тихонько выволокла астры наружу. «Смотри». «Смотри, как красиво!» — прошептала она дрожащими губами. «Мне так жаль, что ты не видишь. Я так виноват. Я не буду плакать. Я не заслужила». Она уложила калеку в гущу цветов и села рядом. Брат совсем не изменился, и тем сложнее было принять его смерть. Сиина помнила мертвецов. Их посинелую кожу, распухшие водянистые тела. Астры по сравнению с ними просто закрыл глаза. На усталом лице замерло спокойствие. Волосы цвета дыма топорщились в разные стороны. Цветочные тени падали на одежду. «Я тебе обещала...» К Зехме я выйду, выйду, так и знай. Я встречу их весной, присмотрю за ними, помоги мне, когда станешь прахом. Она поцеловала Астре в лоб и поднялась полной решимости. Перед уходом вычерпала большую часть того, что набралось в глиняном колодце, но остатки не тронула. Вдруг кто-нибудь придет сюда в надежде отыскать воду и не найдет, как не нашли они. Задерживаться было нельзя. До реки идти еще три день. Набраться бы сил. Ветер взметнул соломенные пряди сиины. К мокрым щекам прилипли песчинки. Ее глаза горели странным огнем. Она закупорила кувшин пучком травы и, подхватив его, пошла прочь от убежища, опираясь на длинную палку. Цветочное поле скоро закончилось. Впереди простиралась Хасишан, давно не помнившая дождя. Тянулись вдоль горизонта озера миражи, даже птицы не пролетали в небе. сиина думала о вещах которые раньше решали за нее братья она вспоминала советы еремила и уроки марха всегда слушала в полухо перебирая крупу или латая чью то одежду это было не для нее она ведь женщина хозяйка зачем ей знать как ставить селки или ловушки как ловить рыбу и разжигать костер без спичек Братья не давали Сиине заниматься мужскими делами, но теперь она по крупицам доставала из мешков памяти все, что помогало выжить. Сина травинка посреди каменной пустоши. Открытая всем ветрам, она должна была вырасти в дерево, ухватиться корнями за мертвую землю, вгрызться в нее и выжить. Вода пока есть. Если экономить до реки хватит, другое дело — пища. Сколько уже она не ела нормально. Сухари Генхарда закончились три день назад. С тех пор были только кактусы и луковицы, случайно найденные в почве. Так не пойдет, тело не выдержит. Внезапно ветер утих. В воздухе повисла странная гнетущая тишина. Несмотря на прохладу, становилось душно, и Сиина едва удержалась от паники. Астро говорил, что такая погода — предвестник бури. Поблизости ни кустов, ни больших камней девушка озиралась в поисках укрытия. Скалы далеко, а до них простиралось желто-серое песчаное одеяло в складках барханов. На горизонте появилось темное облачко. Оно стремительно росло и приближалось, дул северный ветер. Слабый поначалу он быстро наливался мощью и гнал навстречу все больше пыльных вихрей. Сиина шла, обмотавшись платком, прикрывая глаза ладонью. Мертвецы радовались гости Они заполонили всю округу, врезались в путницу, кружили рядом, рассыпались облаками из пепла. Сиина села спиной к ветру, укуталась и стала просить сожженных оставить ее в покое. Колкий дождь забивался в волосы, каскады крупинок скатывались по спине, собирались в складках ткани. Снова хотелось пить. Сиина задавила в себе страх и не дала ему прорваться наружу. Так и сидела, живая в гуще призраков. Буря утихла, засыпав ее наполовину. Девушка долго кашляла, отряхивалась, жадно пила. Она с трудом оторвала кувшин от губ, не давая себе сделать лишний глоток. Потом поднялась и шагала к скалам до самой ночи, пока не выбилась из сил. Над головой раскинулся мерцающий алтабас неба. Алтабас — разновидность парчи, плотная шелковая ткань с орнаментом или фоном из золотой волоченой или серебряной волоченой нити. Полный серебряных блесток, расчерченный мимолетной бахромой падающих звезд. Вместе с темнотой на тленные земли опустился мертвый покой. Сиина укладывалась спать, когда ее в очередной раз кольнула тревога. Что-то рядом, совсем близко. Она вскочила и огляделась. Неподалеку остывали нагретые за день каменные чешуи. Низкие и плоские, сточенные ветром, засыпанные песком, они могли служить неплохим убежищем для змей. Рядом под слоями наносов бугрились кусты Тамариска, почва там рыхлая, пористая, «Самый раз для гадов». Сиина не подумала об этом, когда решила остановиться на ночлег. Она встала и, схватив палку, стала осторожно приближаться. Сердце ёкало, сжималось, но Сиина заставила себя забыть о нем. Ночные хищники выходили на охоту. Об этом предупреждал громкий шуршащий звук. Увидев гадину, Сиина отшатнулась. Ей навстречу ползла песчаная Эфа, ядовитая змея тленных земель. Из-за нее Еремил лишился левой руки. Когда гадюка укусила Прималя, ему ничего не оставалось, кроме как попросить помощи у мертвых. Еремил позволил им забрать руку от кончиков пальцев до плеча, лишь бы яд не разошелся по телу. С тех пор в поврежденной конечности Мясо, жилы и кости заменились на пыль. Сиина не умела говорить сожженными. У нее была только палка. Хорошая, крепкая палка. Эфа подползла ближе. Ее было плохо видно на фоне темнеющего песка. Сиина стояла неподвижно, подгадывая момент. Она знала, что эта змея не из медленных. Она питалась грызунами и ящерицами. Гадюка угрожающе поднялась и распахнула пасть. Страх сдавил виски. Змея ринулась на сиину, но за миг до этого предупрежденная целью девушка отпрыгнула и с размаху ударила эфу по плоской голове, ударила еще и еще, потом придавила ядовитую пасть и, морщась от отвращения, отделила голову от туловища тупым ножом. Кровь была мерзкой, липкой. Сиину трясло, но она схватила холодную шероховатую змеиную тушу, сняла с нее шкуру, как чулок, выпотрошила и вычистила. Выкидывать ничего не стало, шкура сгодится для веревки, а внутренностями можно приманивать рыбу в реке. Мясо пришлось есть сырым, зажмурившись и почти не жуя. Оно было не таким уж противным. Исина глотала кусочек за кусочком, Думая об Астре. Она выживет с помощью самой смерти. Она обещала ему. Под землей холодные сыро. Сотни луковиц пустили корни. Влажные, разделенные на мириады ворсинок, Они впитывали астры и поднимали по стеблям, чтобы наполнить распустившиеся белые венчики. Нет рук, нет культей, нет преград. Больше ни калека, ни без уродец, не порченный, ни чье-то бремя, просто вода. Сок в тончайших прожилках лепестков. Просвеченный солнцем, иссушенный ветром, испаренный телом. Вот кто он теперь! Астры был всюду. Растворялся в каплях на дне глиняного колодца Среди крупинок песка. Тек подземной рекой в недрах почвы. Терялся среди туманов, пришедших под утро со стороны моря. Блестел росой на шалаше, и бурый гриве травинок Поднимался к далеким облакам И взирал с высоты на алую в лучах рассвета пустыню. Где-то там шла Сиина. Астра ощущал прикосновение ткани ее платья. Цветы клонились к сестре, Грубая материя царапала лепестки, Пыльные ботинки мяли венчики и вдавливали Астры в песок. Он стал влагой на щеках сииной, соленой и горькой, переплетенной с болью. — Сколько тяжелых чувств! Мальвии трепетали от расходившихся вокруг волн отчаяния. — Не надо! Астры ласкал руку сестры, касался ее нежными цветами — «Не надо, не плачь!» Цеплялся за подол, «Не кори себя ни в чем!» Шептал влажным ветром, развивая пряди соломенных волос, «Не кори, слышишь!» Катился слезами и замирал на ресницах. Астры неотступно следовал за сестрой, Влагой под подошвами от раздавленных цветов. Нектаром вдоль рукавов крошечной капли в брюшке мухи, напившейся из венчика мальвии и теперь сидевшей на платке сиины. Астра хотела остаться рядом и окружить сестру водой, впитаться в поры на коже, разбавить густую кровь. Сиина никогда больше не будет страдать от жажды. Астры не позволит. Но живая Хасишан скоро закончилась, и он закончился вместе с ней. Натянулись до предела невидимые нити, удерживавшие астры. Он пытался оборвать их, но без толку. ветер не нес его дальше цветочного поля. Сестра отдалялась, становилась крупинкой на фоне пустоши. астр вился за ней тонкими усиками, пытался догнать туманом, Но даже муха, выпившая его, не полетела за сииной. Она уселась на лепесток, потирая лапки. В фасеточных глазах сотню раз отразился силуэт далеко ушедшей сестры. Астр метался от одного края оазиса к другому, не понимая, что его держит, пока не добрался до собственного неподвижно лежащего тела. Муха опустилась на холодную щеку. Здесь удобно. Мягкие волоски почти не мешают передвигаться и не сдувают теплый ветер из ноздрей. Астры с трудом вспомнил, что живым нужно дышать и нужно, чтобы сердце билось, перекачивая кровь. Еремил побывал внутри себя. Он много чего видел». пузырьки легких и волосяные луковицы, гладкие хрящи и отходящие от зубов нервы. Астре не нравился этот пустой, неудобный сосуд. Он пытался оборвать связь с ним и улететь далеко на север, куда ушла Сиина. Внутри тесно и тяжело, для каждого движения приходится напрягать мускулы и никакой свободы, не ни взвиться ввысь, не побывать там, где хочется». Астра не знал, сколько времени провел в ловушке, но когда цветы начали вянуть, он понял, что закончились вторые сутки. Скоро затмение. Лепестки ощутили трепет. Зыбкие волны предвкушения исходили от каждой капельки. Тюрьма обратится пеплом, он станет свободным. И почему Еремил так долго держался за эту ненужную оболочку? «Для чего возвращался в нее раз за разом?» «Ради кого?» Астры замер в утихшем ветре. «Семья». Это из-за них он сохранил сознание, даже растворившись в пространстве. Тело держало дух Астры, потому что иначе его не станет. «Вода продолжит испаряться и течь, бродить окрест туманами и проливаться дождем». Но Астры забудет, кому и зачем должен помогать. Эта мысль здесь, в его теле. Не живое и не мертвое оно напоминало лепесток, отделившийся от бутона и упавший в реку. Астр давно бы уплыл от берега и влился в бурное течение, но держался на тонкой паутинке. Оборви ее, и лепесток тотчас поддастся движению воды, наполнится забвением и пойдет ко дну. Но пока он лежит на поверхности, на грани миров, нужно вернуться, иначе все тщетно. Астра попытался втиснуться внутрь, но тело не принимало его. Оно забыло прежнего хозяина, а новым избрало покой. Как темно! Почему так быстро стемнело? Малевее цвета пепла, весь мир облегся в дымную черноту. Затмение! Острый бился о неподвижный сосуд, как мотылёк, о каменную стену бесполезно. Дрожала вода в глиняном колодце, влажный ветер лез в ноздри, дыши! Росинки оседали на белом лице и грязных руках. «Давай же!» Астры пытался растормошить себя, двигайся. Тело не отвечало. Пустое и бесполезное, как сброшенная цикадой кожица. Прошу тебя. Поры узкие, как трудно просочиться. Пожалуйста, пей. Астры окружил тело плотным туманом, выдворяя на поверхность всю влагу в округе. Цветы съежились и поникли. Дно колодца иссохло, пустыня пошла трещинами. Тысячи капелек одна за другой втискивались в кожу. Нужно совсем немного соединить воду, которой стал астры с кровью замершего тела. «Прими меня!» Он просочился в крохотную артерию и с удивлением понял, что ее нутро не безжизненно. Но заметить движение почти нельзя. Астра медленно плыл в темном потоке, сталкиваясь с частицами себя самого, а потом начал разгоняться. «Бейся!» Слабое сердце отозвалось. Дернулась жилка на шее, проступил пульс. Астры задышал, но отдельно от легких. Он все еще не на своем месте. Пора возвращаться. Вода больше не нужна. Не потоки, а сознание. Не капли, а мыслей. Я человек. Тело принимало хозяина с неохотой. Теснота, озноб и сильная дрожь. Во рту горечь. Темно, глаз не открыть, не пошевелиться. Полная неподвижность. Мысль о затмении пульсировала в висках. Астры готов был вопить. «Дай мне время, подожди!» На груди лепестки мальвий. Хрупкие ломкие, Пожалуйста, не сжигай меня. Ветер в сухих стеблях. Я велел тебе двигаться. Открой глаза, пошевели пальцами. Сейчас же. Цель всколыхнуло пространство. Астра, наконец, поднял веки, захрипел и закашлял от забившегося в горло песка. Темнота была почти кромешной. Калека пополз к убежищу, судорожно цепляясь за сухую траву. Сердце колотилось бешено, словно пыталось отработать пропущенные удары. Почти не чувствуя конечности, он забрался в шалаш, рухнул на колкую подстилку и зарыдал. Впервые в жизни по щекам текли настоящие слезы. Вода тела слушалась. astre